Глава шестая Примерно за час жизнь наладилась, эмоции улеглись. Ребята вылезли из-под простыни, оделись в колецкие мундиры. Юля вынуждена, Жека из солидарности. Прихватили один контейнер и претели в столовку угощать народ. Как раз наступило обеденное время. Коллеги встретили их в разноречивых чувствах. У молодежи зависть мешалась со смутными подозрениями, что Джули и Жека как-то причастны к аварии с их контейнерами. У них же ничего не взорвалось... Юля попыталась подать явление, как простое везение. Так Джозеф чуть не конфисковал контейнер и даже вознамерился устроить обыск в каютах на предмет чего-нибудь такого же. Пришлось Жеке говорить, как все было, что продали им контейнеры под угрозой ядерной бомбардировки из космоса. Так Джером, простая его душа, заявил, что это их контейнеры. Они их прямо сейчас заберут, а рассчитаются потом. Один сразу взял и собрался идти за остальными. Жек Аш умилился. Юля очень недобрым тоном попросила мужчину осадить имущество и вступать от греха. Жо как не выражал своего отношения, просто наблюдал. Пьер тоже улыбался довольно равнодушно. С Жерома на помощь пришли сослуживцы. Ведь ясно же, что барыга продал заказанные ими контейнеры под нажимом, но он-то барыга. А Жека, как благородный человек, да просто нормальный пацан, когда все выяснилось, не встанет, конечно, настаивать. «Но мне просто интересно», — сказал он дружелюбно. «Что вы сделаете, если я пошлю вас в жопу?» Лицо Жеки действительно светилось интересом. Мужики на полном серьезе заявили, что тогда перестанут его уважать. Ему стало еще интересней. «А сейчас уважаете, что ли?» Дядьки немного смутились. Джованни померил «конечно», а Хорхи внес поправку «совсем перестанем». Жека с Джонни переглянулись и не смогли сдержать хохота от утянувшихся лиц профессиональных пилотов, мальчишек совсем накрыло. Они жали из их поучений, из их рассказов, из их опломба, из дурацкой самоуверенности. Джонни, размазывая поросы счастливые стезы, наконец смог спросить, «Но «Ну вы поняли?» Мужчину, судя по закаменевшим лицам, даже не пытались или не были способны. Джон решил покуражиться. — Ладно, один контейнер вот этот. Он кинул на полупустую коробку. Вы сможете заполучить. Он вернулся к Жеке. Разреши на него сыграть. В покер скривился Жека. — С ними что ли? — усмехнулся Джон. — Много чести. — На ручках поборемся. Пилоты воззрелись на него одновременно жалостливо и юмористически. Он спросил, сколько платили. — Пятьдесят тысяч реалов, — торжественно погласила Джулия. — Да вас на двадцатку обули, — воскликнул Джером. «Ну и что, пожал Жека плечами, это мои деньги и мои контейнеры. Ставьте полтинник против контейнера или мне ваше уважение до прожектора». да лампочки поправил Джон, и бабки на кон сразу, никаких потом». «Я удержу семь тысяч кредитов, не означай, провасил Джо, запуская лапу в контейнер. Можно?» Огощайся, конечно», — улыбнулся Жека. «Так, чтоб никто потом не вякал, что мы обманываем детей. Он сам это предложил». Серьезно заявил Джером, улыбнулся ласково Джону. «Ну пойдем к столику, рыженький». Они проплыли к установке. Джером с покровительственной улыбочкой, чуть нагнувшись, поставил локоть на стол. Джон стал напротив, поставил локоть, это точно все видели, и в одно касание уронил руку Джерома на поверхность. «Эй, так нечестно!» — возмутился пилот. «Только не надо всем рассказывать, что вас обманывают дети!» — пафосно передразнил его Джон. «Но отыграться-то я смогу!» — возмутился дядька. «Пожалуйста, что ставишь!» — равнодушно поинтересовался Джон. — Четырнадцать тысяч кредитов против контейнера и моих семи, — ответил тот. — Уже моих, — поправил его Джон, — поставил локоть на стол и заявил лениво. — Начинай сам, когда будешь готов. Мужчина, недоверчиво на него поглядывая, поставил рядом локоть, схватил ладошку Джона, надавил. — Готов, — спрашиваю, — лениво спросил тот. Джером напрягся. Джонни нахально зевнул. — Ты еще долго? На шее Джерома сдулись жилы. Джонни рывком положил его руку на стол, надоел, свободен. Мужчина завис у стола, придерживая левой рукой запястье правой. Джон обернулся к Джозефу. «Ты обещал». С этого 21 тысяча. Он обратился к застывшим с варежками военным. «У кого еще есть лишние деньги?» «Всего лишь 15%», — прогрел пространство Пьер. Собрание, включая девчонок, дружно повернули к нему голову. Он развил мысль. «Их родной мир всего лишь на 15% тяжелее земли. Еще и спортом занимались, да, Джонни?» Общество принялось придирчиво разглядывать Джона и Жеку. Заново оценили стройные хрупкие с виду фигуры, ничего лишнего, функциональность и скрытая мощь. Для их мира просто условия комфортного существования. «Э — -э, Пьер, — осторожно загрел Хорхе, — что еще мы о них не знаем. — Да мелочь, в общем-то, — добродушно улыбнулся Пьер. Ребята никогда не учились в колледже гражданских пилотов. Военные принялись разглядывать лица девочек Джованни выдавил. — Они тоже? Энн вздохнула. Теперь они знают все. Дядя Джо, мы должны их убить. Не сегодня, двердушно пробудил Стали, но, видимо, тут всем все стало ясно. Наверное, разговоры больше не нужны. Давайте наконец нормальное кино посмотрим. Включая, конечно, поддержал его Жека, направляясь к шкафчику с эспандерами. Задатки это очень хорошо, но в ней сумости тонус поддерживать все-таки нужно. Джони тоже подлетел за спортивными снарядами. Девочки чопорно устраивались для просмотра очередной серии о похождениях гениального сыщика. На подходе к звезде Джос связался с королевской службой движения за пространством и отпустил трофей, пожелал им напоследок без приключений добраться до орбиты планеты и молиться, чтобы не посечать ленивого кролика в этой жизни еще один последний раз. Сам же корабль наемников направился к местному Солнцу. Облетели звезду на бешеной скорости, дали ускорение тяговыми движками, начались третьи сутки патрулирования. Джулия с пятого или шестого раза победила боевую окраску, они же жека голяли в новеньких комбинезонах и магнитных кроссовках на липучках. На обед снова принесли контейнер с деликатесами и немного реабилитизовались в глазах товарищей, что не в каюте под простыней трескают. Под простыней тоже трескали, но только из романтизма, и Джо предупредил, что в случае чего знает, с кого собрать за замену фильтров вентиляции, а из-под простыни крошки не разлетались. Столовке стало скучновато, военные отводили глаза, разговоры не поддерживали, попросту не знали, как к ним относиться, жалеть, бояться, да не представляли ни вид чего или кого. До Жеки стало доходить, что он ни в коем случае не должен рассказывать об учебке, если хочет, чтобы люди от него не шарахались. Верни прав, люди обычные, хорошие и не очень. Чужими стали они, кто носил ошейник, кто сдал этот чертов экзамен. Учеба в прошлом, нужно жить дальше, закрывать контакт, слетать на Сайори, проведать братьев, что-то решать с Джулией. Безделье уже начинало настораживать, когда прозвучала боевая тревога. Катапульта сработала неприлично мягко, как-то нежно. Жека схватил данные с тактика, скорости от боевой всего 60%. «На гашетку не давить», — приказал Джо, — «не дергаемся, ждем всех». «Кого это всех?» — изумился Жека. На радаре с интервалом в 10 секунд загорались новые зеленые метки. Вышли действительно все. «Медведь, забирай Хорхи и Джерома», — провасил Джо и отключился. Их метки сгорелись в списке брифинга. В конвертском Адл-Пьер машины группы разошлись по углам, воображаемого по квадрата подорвнялись. Жека с острым интересом ждал продолжения. Куда это они всей бандой маршируют, как на параде? Появились три -то синие точки, во рту подсохло. Два фрегата и что-то похожее на шат. Регаты, судя по всему, выстрелись в боевой пелинг, разворачиваются для атаки. В снова забасил дядя Джо. «Сарти, тебе привет от дяди Каргума!» «И тебе, салам, уважаемый!» — прозвучал хриплый баритон. «Не подскажешь, какого хрена ты забыл на закрытом правительственном канале?» «Каргум дал коды», — пояснил дядя Джо. «Ты лучше спроси, как мы вас встретили. Космос очень большой, старина!» «Да, не маленький», — согласился собеседник. «Тоже Каргум подсказал». «Да откуда ему знать пути его высочества?» — весело вспоминал Джо и сказал просто. «Ваши координаты дало службу по контролю за пространством». Встречный, видимо, задумался. Джо принялся веселиться. «Вы нарушители, старик. Мы по контракту должны вас атаковать». «А, вы наемники!» — уточнил Сарти. «Да», — Джо не стал отрицать очевидное. «Правда, интересно?» «Более чем», — согласился собеседник. «Давай пока сделаем так. Вы возвращайтесь на свой носитель и следуйте за нами. Трое паркуются на яхте «Принца», только чтоб настоящие наемники. Есть такие?» Найдутся, сказал Джо. Сати торопливо добавил. «И чтобы только парней, и его сочистую еще... В общем, короче, есть три нормальных наемника?» «Уже летят, не волнуйся так», — доверил, что просил Джо. спросил строго. «Медведь, ну ты понял?» «Понял», — ответил Пьер и принялся распоряжаться. «Стар, Брут, за мной. жиром Хорхи, увидимся на станции». Удачи, парни», — сказал Хорхи и отключился. Две машины из конверта заложили пологий разворот. Джонни приступился за Пьером. Жеку с печальным вздохом занял место в змейке. Выход получился неинтересным, интриги какие-то. «Еще принц этот, наверное, прыщавый. Хотя до станции ходу меньше суток, там его будет ждать Юля».